Двор хаоса Глава первая Амбер, высокий и яркий на вершине колвера, в середине дня. Черная дорога, низкая и зловещая, тянущаяся через горнат от хаоса до юга. Я, ругаюсь, расхаживаю и иногда читаю в библиотеке дворца Амбера. Дверь в эту библиотеку закрыта и заперта на крепкий засов. Взбешенный принц Амбера уселся за стол и возвратил свое внимание раскрытому Тому. Раздался стук в дверь. «Вон!» — рявкнул я. «Корвин, это я, Рэндом. Открой, а? Я принес тебе ленч». «Минутку». Я снова поднялся на ноги, обогнул стол и прошел через помещение. Рэндом кивнул, когда я открыл дверь. Он принес поднос и поставил его на столик рядом с моим столом. Не слишком ли много еды, — заметил я. Я тоже голоден. Так предприми что-нибудь на этот счет. Он предпринял. Рэндом разрезал мясо и передал мне часть на огромном ломте хлеба, затем налил вина. Мы уселись и поели. — Я понимаю, что ты все еще взбешен, — проговорил он через некоторое время. А ты нет? Ну, может быть, я больше привык к этому, не знаю. И все же... Да, это была своего рода неожиданность, не так ли? Неожиданность? Я сделал большой глоток вина. Это просто точь-в-точь, точь, как в былое время. Даже хуже. Он мне действительно стал симпатичен, когда разыгрывал из себя гонелона. Теперь, когда он вернулся к управлению, он стал таким же безапелляционным, как и раньше. Он отдал нам ряд приказов, которые не потрудился объяснить и снова испарился. Он сказал, что скоро свяжется с нами. Как я понимаю, в последний раз у него тоже было такое благое намерение. Я не так уж уверен. Он ничего не объяснил нам насчет предыдущего своего отсутствия. Фактически он ничего по-настоящему не объяснил. У него, вероятно, есть на то свои причины. Я начинаю сомневаться, Рэндом. Ты не думаешь, что его ум наконец мог сойти с правильного пути. Он все же оказался достаточно острым, чтобы одурачить тебя. Это было комбинацией низкой житейской хитрости и способности изменять свой облик. Но ведь это сработало? — Да, сработало. — Корвин, а не может ли быть так, что ты не хочешь, чтобы у него имелся план, могущий оказаться действенным, что ты не хочешь, чтобы он был прав? это нелепо я хочу покончить с этим безобразием не меньше чем любой из нас да но разве ты не предпочел бы чтобы ответ пришел с другой стороны к чему ты клонишь ты не хочешь довериться ему признаю я не видел его как его самого чертовски долгое время и рэндом покачал головой это есть наконец сознался я но не из свободного трона, или не только из-за него. Дело в нем, Рэндом. В нем! Вот и все. — Понимаю, — промолвил он, — но ты должен признаться, что он обставил Бранда, что не так-то легко сделать. Он выкинул фокус, которого я до сих пор не понимаю, заставив тебя принести ту руку из Тирна Нокта, заставив меня каким-то образом передать ее Бенедикту присмотрев за тем, чтобы Бенедикт оказался в нужном месте в надлежащее время так, чтобы все сработало, и он вернул себе камень. Он сумел это сделать прямо на Колвере, когда отвел нас к первозданному лабиринту. Он по-прежнему лучше нас в игре с отражениями. Я таких вещей не могу, и ты не можешь. И он был способен отлупить Жарарра, Я не верю, что он сдал. Я думаю, он точно знает, что он делает, и, нравится нам это или нет, он единственный, кто может справиться с нынешней ситуацией. Ты пытаешься мне внушить, что мне следует доверять ему? Я пытаюсь доказать, что у тебя нет иного выбора. Я вздохнул. Полагаю, ты попал в точку. «Мне нет смысла злиться, и все же тебя беспокоит приказ об атаке, не так ли?» «Да, среди других вещей. Если мы подождем подольше, Бенедикт сможет выставить в поле большие силы. Три дня небольшой срок, чтобы приготовиться к чему-то подобному, не в том случае, когда мы так не уверены насчет врага». «Возможно, что это и не так?» Он долго разговаривал наедине с Бенедиктом. Это другое дело. Эти раздельные приказы — это секретность. Он доверяет нам не больше, чем вынужден. Рэндом рассмеялся. Так же, как и я. Ладно, — согласился я. Может быть, я тоже не доверял бы. Но три дня, чтобы начать войну... Я покачал головой. Ему лучше знать что-то, что мы не знаем. У меня сложилось впечатление, что это скорее предупреждающий или упреждающий удар, а не война. Да, только не потрудился сказать, что мы упреждаем. Рэндом пожал плечами и долил в бокалы вина. — Наверное, он скажет, когда вернется. Ты ведь не получил никаких особых приказов. — Просто стоять и ждать? — А как насчет тебя? Он покачал головой. Он заявил, что, когда придет время, я все узнаю. По крайней мере, в случае с Джулианом он велел ему подготовить свои войска для вступления по первому требованию. — О, разве они не остаются в Ордене? Он кивнул. — Когда он это сказал? — После твоего ухода. Он вызвал сюда Джулиана по карте, чтобы передать ему сообщение, и они уехали вместе. Я слышал, как отец сказал, что часть пути он проедет с ним. — Они отправились по восточной тропе через Колвер? — Да, я наблюдал их отъезд. — Интересно, что я еще пропустил? Рэндом заерзал в своем кресле. — Вот эта часть и беспокоит меня. После того, как отец цепко уселся на коня и махнул рукой на прощание, он оглянулся на меня и произнес. — И не спускай глаз с Мартина. — И это все? Все. Но он рассмеялся, когда сказал это. Ну, я полагаю, просто естественное подозрение к вновь прибывшему. Тогда почему этот смех? Сдаюсь. Я отрезал кусок сыра и съел его. Может быть, неплохая идея. Однако это может быть и не подозрением. Возможно, он чувствует, что Мартина надо от чего-то защищать или то и другое. Или не то, ни другое. Ну, ты же знаешь, какой он иногда бывает. Рэндом встал. Об этой альтернативе я не подумал. — Пойдем сейчас со мной, а? — попросил он. — Ты был здесь целое утро. — Ладно. Я поднялся на ноги, пристегнув Грейс Вандер. В любом случае, где Мартин? Я оставил его на первом этаже. Он разговаривал с Жераром. Ну, тогда он в хороших руках. Жерар останется здесь или вернется к флоту? — Не знаю. Он своих приказов не обсуждает. Мы покинули помещение и направились к лестнице. По пути вниз я услышал оттуда какой-то шум мелкой суматохи и ускорил свои шаги. Взглянув через перила, я увидел толпу стражников у входа в тронный зал вместе с массивной фигурой Жерара. Все они находились к нам спиной. Через последние ступеньки я перепрыгнул, Рэндом немного отстал от меня. Я протолкался вперед. Что тут происходит? — Провалиться мне, если я знаю, — ответил он. — Посмотри сам. Но входа тут нет. Он отошел в сторону, а я сделал шаг вперед, затем другой, и вот тут-то оно и было. А что было? Впечатление было такое, словно я толкался в чуть упругую, совершенно невидимую стену. За ней — зрелище, которое сплело воедино мои память и чувства. Я застыл, так как страх схватил меня за шею и сжал мне руки. А это, к тому же, дело нелегкое. Мартин, улыбаясь, все еще держал карту в левой руке, а Бенедикт, явно недавно вызванный, стоял перед ним. Девушка была поблизости, на возвышении, рядом с троном к нам спиной. Оба мужчины, похоже, разговаривали, но я не мог услышать слов. Наконец Бенедикт обернулся и, казалось, обратился к девушке. Через некоторое время она, похоже, ответила ему. Мартин переместился налево от нее. Пока она говорила, Бенедикт поднялся на помост. Тогда я смог увидеть ее лицо. Разговор продолжался. Эта девушка выглядит несколько знакома, — заметил Жерар, выдвинувшийся вперед и стоявший теперь рядом со мной. — Ты мог ее мельком видеть, когда она проскакала мимо нас, — сообщил я ему в день смерти Эрика. — Это дама под именем Дара. Я услышал, как у него прервалось дыхание. «Дара — Дара! — воскликнул он. — Значит, ты... Низкий голос его растаял. — Я не лгал, — подтвердил я. — Она настоящая. «Мартин — Мартин! — крикнул Рэндом, подошедший ко мне справа. — Мартин, скажи, что происходит! Но ответа не было. — Не думаю, что он может тебя услышать, — прошептал Жерар. — Этот барьер, кажется, полностью отрезает нас. Рэндом, напрягшись, поднажал вперед. Руки его упирались во что-то невидимое. Он предложил... Давайте все толкнем. Так что я попробовал еще раз. Жерар тоже бросил свой вес на невидимую стену. После бесполезных усилий я отступил. Напрасная трата сил, промолвил я. Мы не можем сдвинуть барьер. — Что это за проклятая штука? — поинтересовался Рэндом. — Что тут нас держит? — А черт его знает, — произнес в сердцах я. — Что тут держит? У меня было предчувствие. Только оно, однако, относительно того, что могло происходить. И только из-за дежаву, буквально уже видел, в психологии явления ложной памяти, характера этой сцены. Теперь, однако... Теперь я схватился рукой за ножны удостовериться, что Грейс Вандер все еще висит у меня на боку. Он висел. Тогда... Как же я мог объяснить присутствие своего единственного в своем роде меча с его видимым всем узором на клинке, висящего там, где он вдруг появился, без поддержки, в воздухе перед троном, едва касаясь острием горла дары? Никак. Но это было слишком похоже той ночью в городе снов на небе тир на ногти, чтобы быть совпадением. Здесь не было никаких орнаментов, темноты, смещения, сильных теней, испытываемых мной чувств. И все же сцена во многом была поставлена так же, как и той ночью. Она была очень похожей, но не точно такой же. Бенедикт стоял не совсем в том месте, а немного позади, и поза его была иной. Хотя я не мог прочесть по его губам, я гадал, задавала ли Дара те же странные вопросы. В этом я сомневался. Сцена похожая и все же не похожая на пережитую мной. Вероятно, была расцвечена на другом конце. То есть, если тут вообще была какая-нибудь связь, воздействием в то время на мой ум сил Тирна-Нокта. Корвин, — обратился ко мне Рэндом. — Там, перед ней, похоже, висит Грейс Вандер. — Да, похоже, — согласился я. Но, как видишь, братец мой, меч мой при мне. Ведь не может же быть другого точно такого же, так? Ты понимаешь, что там происходит? Начинаю чувствовать, словно могу и знать. Но, что бы там ни было, я бессилен остановить это. Меч Бенедикта вдруг высвободился из ножен и схватился с другим, столь похожим на мой собственный. Через минуту он сражался с невидимым противником. «Врежь ему, Бенедикт!» — крикнул Рэндом. «Бесполезно», — заметил я. «Он будет обезоружен». «Откуда ты знаешь?» — удивился Жерар. «Каким-то образом это я там сражаюсь с ним. Это другой конец моего сна на тир на ногте. Не знаю, как он устроил, но эта цена, заплаченная отцом...» за возвращение камня правосудия. — Не поспеваю за твоей мыслью, — произнес он. Я покачал головой. — Я не притворяюсь, будто понимаю, как это было сделано. Но мы не можем выйти, пока из зала не исчезнут два предмета. — Какие? — Следи внимательно. Меч Бенедикта сменил руки, и его сверкающий протез метнулся вперед и закрепился на какой-то невидимой мишени. Два меча парировали друг друга, сцепились, нажали, их острия взметнулись к потолку. Правая рука Бенедикта продолжала сжиматься. Внезапно клинок Грейсвандера высвободился и двинулся мимо другого. Он нанес великолепный удар по правой руке Бенедикта в место, где с ней соединялась металлическая часть. Затем Бенедикт повернулся, и на несколько минут действие было загорожено от наших глаз. Когда поле зрения вновь расчистилось, мы увидели, что Бенедикт, повернувшись, упал на колено. Он сжимал обрубок своей руки. Механическая кисть висела в воздухе рядом с Грейсвандером. Она двигалась прочь от Бенедикта и опускалась так же, как и меч. Когда оба они достигли пола, Они не ударились о него, а прошли насквозь, исчезая под нашими взглядами. Я наклонился вперед и, восстановив равновесие, двинулся прямо в зал. Барьер пропал. Мартин и Дара добрались до Бенедикта раньше нас. Дара уже оторвала полосу от своего плаща и бинтовала обрубок руки Бенедикта, когда туда прибежали Жерар, Рендом и я. Рэндом схватил Мартина за плечо, а я повернулся к нему. — Что случилось? — спросил Рэндом. — Дара. Дара говорила мне, что хочет увидеть Амбер, — ответил Мартин. — Поскольку я живу теперь тут, я согласился провести ее и показать ей достопримечательности. Потом... — Провести ее? — Ты имеешь в виду через карту? — Ну да. — Твою или ее? — Мартин прикусил зубами нижнюю губу. — Ну, видишь ли, дай-ка мне эти карты, — приказал Рэндом и выхватил футляр из-за пояса Мартина. Он открыл его и начал перебирать карты, полностью углубившись в это занятие. — Затем я подумал сообщить Бенедикту, поскольку он интересовался ею, — продолжал Мартин. И тогда Бенедикт решил явиться и повидать. — Какого черта? — воскликнул Рэндом. Тут есть одна твоя и одна парня, которого я даже никогда не видел. Где ты их достал? — Дай-ка мне взглянуть на них, — попросил я. Он передал мне три карты. — Ну, — осведомился он, — это был Бранд. Он единственный, о ком я знаю, что он может теперь делать карты. — Я не стал бы иметь никаких дел с Брандом, — ответил Мартин. — Кроме разве что для того, чтобы прикончить его? Но я уже понимал, что это не было связано с Брандом. Они были просто не в его стиле, не в стиле любого другого, чью работу я знал. Стиль, однако, в данный момент не очень занимал мои мысли. Их скорее занимали черты лица третьей персоны, того, о ком Рэндом сказал, что никогда его прежде не видел. А я видел. Я смотрел на лицо юноши, выехавшего на меня с арбалетом перед двором хаоса, узнавшего меня а затем отклонившего выстрел. Я протянул карту. — Мартин, кто это? — настойчиво спросил я. — Человек, который сделал эти добавочные карты, — объяснил он. — Он заодно нарисовал и себя. Я не знаю его имени. Он друг Дары. — Ты лжешь! — воскликнул Рэндом. — Тогда пусть нам скажет Дара, — решил я и повернулся к ней. Она все еще стояла на коленях рядом с Бенедиктом, хотя кончила бинтовать его, и он теперь сел. «Как насчет этого?» — поинтересовался я и помахал перед ней картой. «Кто этот человек?» Она поглядела на карту, потом на меня и улыбнулась. «Ты действительно не знаешь?» — осведомилась она. «Стал бы я спрашивать, если бы знал?» «Тогда взгляни на нее снова» а потом пойди и посмотрись в зеркало. Он такой же твой сын, как и мой. Его зовут Мерлин. Меня нелегко было потрясти, но в этом не было ничего легкого. Я ощутил внезапное головокружение, но мой мозг продолжал работать четко. Принадлежащей разнице во времени такое было возможно. — Дара, — промолвил я, — чего же ты все-таки хочешь? Я сообщила тебе, когда прошла лабиринт, что Амбер будет разрушен. Чего я хочу, так это сыграть свою законную роль. Ты сыграешь в мою прежнюю камеру, — пообещал я ей. Нет, в соседнюю с моей. Стража! Корвин, тут все в порядке, — заступился за нее, поднимаясь на ноги Бенедикт. Все не так просто, как кажется, а она может все объяснить. Тогда пусть начнет сейчас же. Нет, наедине в кругу семьи. Я сделал знак отойти явившимся по моему приказу стражникам. Ладно. Давайте соберемся в одной из комнат над залом. Он согласно кивнул, и Дара поддержала его за левую руку. Рэндом, Жерар, Мартин и я последовали за ними к выходу из зала. Я оглянулся разок на пустое место, где сбылся мой сон. Вот, значит, каков был его смысл.